Глава 10. Запорони обратил внимание на одно место почти в начале мемуаров, которое касалось начала эпохи мировых войн. Филмур там упоминает о первых тяжелых потерях, которые списывает в основном на неопытность войск. Причиной потерь, среди прочего, было то, что противник сначала поднял белый флаг, дождался, пока наши войска расслабятся и беспечно подойдут поближе, а потом опять открыл огонь. Запороне только хотел знать, пережил ли я то же самое и обычно ли на войне такое вероломство. Хороший вопрос. Я об этом думал. Судя по всему, после неудачного приветствия Запорони желал перевести разговор на предмет, в котором я, по его мнению, должен был разбираться. Неплохой поворот. Что касается белых флагов, то они — реквизит слухов, которые начинают распространять, как только появляется противник. Их отчасти придумывают журналисты, задача которых — как можно больше очернить противника». Есть в этом и немного правды. Внутри войск, которые атакуют враг, воля к сопротивлению распределяется далеко неравномерно, как кажется противнику. Как только приближается опасность, формируются разные участки фронта. На одних защищаются любой ценой, а на других быстро сдаются. И получается, что нападающие сталкиваются попеременно то с ожесточенным огнем сопротивления, то с признаками явного пораженчества. Противник не знает всех разнообразных причин, поводов и стимулов такого поведения. Он терпит лишь следствие. Ему недосуг разбираться, что, зачем и почему, и он неизбежно приходит к выводу, что его заманивают в ловушку. Получается своеобразный обман зрения, который вынуждает действовать определенным образом. По правде говоря, опасная штука, такая путаница. Тут бы самое время поостеречься, да не разобрать, что происходит. Мы переживаем то же самое, когда поранились обоюдоострым ножом, пытаясь швырнуть его в стену. «Тот, кто действует...» В ответе за вероломство. Не наоборот. Ошибку совершает нападающий. Командиры, которые позволяют своим солдатам беззаботно приблизиться к противнику, не смыслят ничего в своем деле. У них голова забита стандартными маневрами. Запорони выслушал мое мнение, милостиво кивая. «Недурно». пусть даже слишком уж человечно. Хорошо, что вы знаете рецепт. Упаси нас, Господь, от такой западни. Господин маршал не затрудняет себя подобными сложными соображениями. Он с явным удовольствием засмеялся и перешел ближе к делу. «Если я вас правильно понял, то, предположим, следующее. Я веду переговоры с конкурентом, скажем, с одним концерном. Я решил загнать противника в угол. Они вынуждены будут сделать мне выгодное предложение. Я готовлюсь, обеспечиваю средства, предоставляю резервы. Но в тот момент, когда уже должен быть подписан договор, мне открывают, что я вел переговоры с теми, кто ничего не решает. И теперь никто с той стороны ни к чему себя не обязывает». Между тем противник успевает опомниться, переиграть условия, и теперь переговоры придется начинать сначала. Он сделал паузу и продолжал. «Маневр нередкий. Может быть, я имел дело с акционерами, которые превысили свои полномочия или дело просто специально затягивают, чтобы выторговать у меня другие условия». а, может быть, все вынужденно согласились с моими условиями, когда их просто загнали в угол, но рынок ожил, конъюнктура изменилась, и они придумывают все новые уловки». Он озадаченно взглянул на меня и покачал головой. «Следует ли мне размышлять, что происходит за кулисами? Я мог бы предположить, что тот, с кем я вел переговоры, Действовал по доверенности. Я потерпел убытки, потерял время. Мне нанесли ущерб. И кто теперь обязан возместить мне этот ущерб? Я не знал, к чему этот разговор. И Дзопорони не дал мне времени подумать. Он вдруг стал похож на ростовщика и стал сыпать вопросами. На кого бы вы возложили ответственность в этом случае? Прежде всего, на концерн. А если не сработает? На тех, кто вел переговоры и чуть было не подписал контракт. Вот видите, это очевидно. Когда в деле замешаны большие деньги, все сразу проясняется. За это я и люблю деньги. Он уютно откинулся на спинку кресла. И прищурился на меня. А сколько их придется пустить под нож, Чтобы призвать этих парней к ответу? Вот черт! Как бы он меня тут не пустил под нож? Снова мне вспомнились прошлые истории, О которых я с радостью забыл бы навсегда. Запорони не стал ждать ответа. Он сам ответил. «Полагаю, в живых остались бы немногие, и все это, чтобы доказать чью-то правоту. В таком деле один отвечает за поступки других, отвечает своей головой». Беседа все больше напоминала допрос. «Предположим, вы станете на сторону одного из партнеров. Тогда противнику придется выбросить белый флаг». Это первое, что придет в голову. Вы правда так думаете? А не разумнее ли было бы отправить на переговоры того, кто еще держит в руках оружие? Вынужден с вами согласиться. Обычно получается так, что гнев застит нам глаз. Мы вообще ничего не можем разобрать. К сожалению, вы правы. Пауза. На террасе становилось жарко. Слышно было, как жужжат пчелы на цветочной клумбе. Этой игрой вопросов и ответов меня подводили к чему-то, пока я еще не мог понять, к чему. На каждом шагу какая-то западня. Да такая, что и не поймешь, упал ты в яму или нет. Опознавательные знаки все перепутаны. Запорони снова заговорил. «Я предоставил вам три решения. Вы не приняли ни одного и во всех трех случаях дали неопределенный ответ. Я думал, вы хотите обсудить со мной ваше правовое положение. Вы полагаете, что в любой ситуации есть правовое положение? И правовое тоже. Хорошо». Только толку от этого иногда никакого. Вы это поймете, когда вы будете иметь дело со склочниками и сутягами. Кроме того, в любой ситуации существует свое социальное положение, а то и военное положение, даже просто социальный вес, влияние. Но оставим этот разговор. Он нас слишком далеко заведет. Кстати, ваше теоретическое суждение насчет этого случая тоже неудовлетворительно. Запорони произнес это без резкости, скорее благосклонно. Потом он вернулся к тому, что я говорил вначале. Заключение мои абсурдны, если вникнуть в положение со всеми тонкостями и играют на руку противнику. Получается, я склонен считать оптическим обманом то, что Филмор выдает за коварство врага. Нападающий сталкивается с несколькими группами людей, которые движимы разными принципами, но действуют безо всякой хитрости, без злого умысла. Он, Запорони, готов мне показать, что в любом случае у этих людей была возможность для умысла». Что, если моя атака на открытом пространстве будет отбита? Станут ли те группы, что подняли белый флаг, настаивать на том, чтобы сдаться? Напротив. Они снова возьмутся за оружие, и по всей линии фронта возгорится пламя триумфа. И вот тут-то противник и перейдет в наступление. В этом я не должен сомневаться. Поверженная сила разбивается на отдельные части — А победительница действует едино. И никто не желает быть среди побежденных. Все метят в победители. Что касается тактики обоюдоострого ножа, не готов бы со мной согласиться. От врага всего можно ожидать. Уж приближаться к нему точно можно с великой осторожностью. То, что Филмор называет коварством, это... Педагогическое, очень действенное упрощение. Любая команда, всякая публика тут же поймет, о чем речь. Мое же представление слишком академично. Вы следили за дебатами по поводу оборонного законопроекта? С нас опять собираются содрать немыслимые деньжищи для возведения совершенно средневековых оборонительных сооружений, для создания полицейского государства и закрытого общества, которые будут плестись в хвосте цивилизации. В бюджете заложены даже расходы на лошадей, собак и голубей. Маршал уже знает, что пора осваивать новую профессию. Так мы вернулись к тому, с чего начали. Ни за какими дебатами я не следил. Даже в лучшие мои времена. Лучше почитать Геродота или Веза из придворной истории, если скучно станет. В газетах я всегда пробегал глазами заголовки, мог почитать литературное приложение, остальное же меня не интересовало. А в последнее время у меня денег-то на газеты не было, да и желания их читать тоже никакого. Мог разве что поглядеть объявление о найме на работу в витрине. Самое устаревшее это утренняя газета к вечеру того же дня. И вообще я был занят изобретением новых уловок, чтобы спрятаться от кредиторов. Вот и вся моя политика. У меня не было ни малейшего желания знать, как Дзапорони представляет себе армию. Вероятно, он держит армию за одной из подразделений своих заводов, как комбинат, где работают профессора и инженеры в комбинезонах, общество не сыроедов с искусственными челюстями, которые любят нажимать на кнопку. Один математический кретин за секунду творит больше бед, чем старый фриц за все свои три селесских похода. Примечания. Селесские войны. 1740-1763 годы. Войны между Пруссией и Австрией за обладание Селезией. Первая Селеская война. 1740-1742 годы. началась вторжением войск Фридриха II Великого, Старого Фрица, на территории Силезии и победой в союзе с Францией, Баварией и Саксонией над Австрией. По мирному договору, подписанному в Бреслау, Австрия уступила Силезию Пруссии. Вторая Силезская война 1744-1745 годы также закончилась победой Пруссии над Австрией. Третья селесская война. Семилетняя война. Зибен-Ярегер-Криг. 1756-1763 годы. Велась между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией и Швецией с одной стороны, и Пруссией, Великобританией, Португалией с другой. По губертузбургскому миру 1763 года. Фриден фон Хубертусбург. Пруссия закрепила Силезию за собой. Конец примечания. Тогда люди вроде Филмура еще не становились маршалами. Скорее, в командование назначали таких полупсихов, как Блюхер. Примечание Гебхард Леберех фон Блюхер. 1742-1819 годы. Прусский фельдмаршал. Участник ряда наполеоновских войн. Командующий прусскими войсками в боевых действиях против вернувшегося Наполеона. Один из победителей при Ватерлоо. Конец примечания. Безребреники с большим сердцем, у которых голова была лишь подручным инструментом. Но теперь На этой террасе меня одолевали совсем другие тревоги, но уж никак не исторические ретроспективы. Мое мнение хозяину не понравилось, это точно. не вынудил меня высказать, что я думаю, и обошелся с моими воззрениями, как садовник обходится с деревом, у которого заметил проплешины в кроне. Он обозревал меня... Как устаревшего отсталого капитана, о котором заранее известно, что он никогда не дотянет до майорского звания. И зачем понадобилось ломать всю эту комедию, спрашивается? И шутка-то в том, что вообще-то этот запороне должен был придерживаться моих взглядов, а мне больше пристали его. Вместо этого он разоблачил меня как либерального болтуна. Дзапорони встал, кажется, собираясь со мной попрощаться. Но, к моему удивлению, он решил дать мне еще один шанс. Он кивнул в сторону сада, где из зелени у ручья торчала соломенная островерхая крыша. «Мне надо еще кое-что уладить, господин Рихард. Не подождете ли меня вон там? Скучать долго не придется. Там чудесное место». Он дружелюбно кивнул мне, как будто мы только что закончили приятнейший разговор, который хотелось бы продолжить. Я спустился по лестнице, изумляясь тому, сколько времени решил уделить мне этот человек. Какой-то каприз, причуда. Его расспросы измучили меня, я устал. Хорошо, что разговор кончился. Я пошел в сад по тропе с таким же чувством, с каким мы выходим из кабинета после экзамена, когда звенит звонок на перемену. На первом же повороте тропинки я оглянулся. Запорони все еще стоял на террасе и провожал меня взглядом. Он кивнул мне и крикнул «Остерегайтесь, пчел!»